Тревога немецкой главной квартиры оказалась не напрасной. Повсюду поднималась волна ненависти против немцев, с которой директория совладать не могла. Петлюровские и крестьянские банды нападали на немецкие эшелоны, грабили, оскорбляли и обезоруживали их. Местами немцы оказывали сопротивление, и тогда происходили вынужденные кровавые столкновения. Петлюровские атаманы не разделяли германофильство директории. Григорьев, например, говорил с германскими властями таким языком. «Объявляю вам именем командуемых мною рабочих войск, а также именем народа, восставшего против буржуазии, что вы не демократы, а предатели России». Если в течение четырех дней вы не покинете Николаева и Долинской, то ни один из вас не увидит своей родины. При первом же движении вы будете уничтожены бесследно как мухи. Стремясь стихийно домой и желая обеспечить себе свободный путь, немцы по частной инициативе местных комитетов или сохранивших Авторитет военных начальников помогали и вооружали то одну, то другую сторону. Так в Харькове они допустили занятие города Болбачаном, а к концу ноября заставили его отряд очистить город и вооружили организацию добровольческого центра. В Бердичеве они вооружали повстанцев, в Полтаве они не позволили гетманским частям прервать путь двигавшимся из Харькова повстанцам. Но через несколько дней разоружили овладевшие уже городом петлюровские банды, незаможнего селянства, принявшие явно большевистский характер и угрожавшие их безопасности. Солдатские комитеты продавали оружие и петлюровцам, и большевикам, и гетманцам, и добровольцам. Солдаты зачастую отказывали в повиновении начальникам, бросали фронт и охрану железной дороги и уходили самовольно в ближайшие центры. Немецких начальников многие обвиняли в макиавеллизме и предательстве, но обвинение это было нередко несправедливым. Поведение немецких войск обусловливалось, кроме политики, развалом и стихийной тягой на родину. Российское офицерство было сбито с толку, рассеяно, неорганизовано. Кое-где были отдельные, иногда доблестные попытки сопротивления, лишенные, однако, общей идеи и растворившиеся бессильно в картине общего хаоса. Так в Харькове, например, в течение одной недели произведено было три мобилизации – гетманская, петлюровская и добровольческая. В Полтаве перед приближением отрядов Балбачана состоялся многолюдный офицерский митинг, на котором громадное большинство участников на призыв гетманского военного начальства ответили, что готовы сражаться исключительно с большевиками и только в Полтаве, а против Балбачана не пойдут. Несомненно, наряду с идеологией, во всех таких выступлениях немалую роль играло и шкурничество. Украинский хаос как нельзя лучше характеризуется положением злосчастного Екатеринослава, о котором сводка к середине ноября сообщала «Город разделен на пять районов, в верхней части укрепились добровольческие дружины». В районе городской думы еврейская самооборона. Далее кольцом охватывают немцы, добровольцев, самооборону и немцев окружают петлюровцы. И, наконец, весь город в кольце большевиков и махновцев.